Засиделся я на Бабкиной протоке. Давно пора бы сплыть домой, да все думалось, что... Ну вот последняя осень на родной реке, и не в моготу было расстаться. Все больше стального холода добавлялось к бегучему блеску воды... Все более густой, ровной и синюю наливалось небо, делая плотнее и ниже. Вся прозрачнее становились дали. Ищемило сердце их прощальная чистота беспривычной летней дымки. Все чище и мягче становился солнечный свет, не слепящий по-летнему, но всепроникающий и отрешенный. Сердце захватывало от неясной загадочности. Почему еще столько света, когда уже так мало тепла? А листопада не было. приходили холода, легкие, похожие на летний лунный свет, и все жалели обидеть землю и оборвать затянувшиеся прощание с давно ушедшим за горизонт летом. Оттого и не ложился, легок и чист, может, это и напоминало о лунном свете, и с первыми лучами солнца неторопливо и охотно становился росой. И так грустна была хрустальная незамутненность не по-летнему мелкой, ненастоящей настоящей росы. А лист стоял на деревьях. Только чище и ярче Становился цвет червонного золота берез, звонкой медиасин, кованной бронзы тополей и плыхающей багряности рябины калин со всеми переходами от нежнейшей золотистости до глубокой, почти черной огненной багровости. Хотелось понять, тоже сердцем, а не умом, Откуда эта сила и благородство цвета? Скатилась рыба в глубокие ямы, Все меньше ставил я закидушек, и все реже, проверяя, ощущал на звенящей жилке тугую и стремительную силу в глубине. Рыбацкое сердце привычно жарко вздрагивало, руки обжигала вода, и странно было понимать руками исполненность жизнью холодного и налитого силы рыбьего тела. Вот так я однажды, радостно повозившись, запоздала жадным тайменем, вдруг неожиданно для себя отпустил его, уже снятого с крючка. Круглое литое полено с пылающими огнем плавниками хвостом ударило соводу и резко ушло в темный холод глубины. Только мелькнул огонек плавников. Огонёк, не угасающий в воде. А листопад не начинался. Где-то заспались октябрьские ветры, Где-то заблудились осенние тучи, Где-то заленились северные холода. Каждым днем все томительней и светлей становилось ожидание. Изба бабки Матрены одиноко стояла среди бывшей деревни. Окружали ее мертвый сейчас огород, и дремучие заросли дикой конопли кендыря, до да крапивы на бывших усадьбах соседей. За избой высился могучий старый кедр, одинокой среди бывшей тайги, которую давным-давно свели на нет, а вот его для чего-то забыли. И сама бабка Матрёна одиноко жила среди бывшей семьи,